Глава двадцать вторая. Министр без портфеля. Либо наша жизнь случайна, и наша смерть случайна, либо в жизни и в смерти нашей заложен план. Торнтон Уэлндер. Мост короля Людовика Святого. Перевод голышева В 1966 году с легкой руки театра имени Моссовета наши зрители узнали имя американского драматурга Джона Патрика. Его «Странная миссис Сэвидж» — трагикомедия со счастливым финалом про пожилую женщину, которую падчерица и два пасанка упрятали в комфортабельную психиатрическую лечебницу. Причина изоляции стара, как мир. Им не понравилось, что после смерти мужа, их отца, миссис Савич стала полновастной хозяйкой всех семейных капиталов. Нормальные люди вступили с ней в нешуточный конфликт, а пациенты-психолечебницы стали ее союзниками и посрамили корыстных родственников. Это отнюдь не пьеса одной роли. Остальным исполнителям тоже предложен интересный драматургический материал. Однако севич здесь главная фигура. При других условиях спектакль мог стать очередной постановкой текущего репертуара. Шел бы годик, потом его тихонько убрали бы. Такие проходные спектакли существуют у подавляющего большинства театров. Однако благодаря первой исполнительнице заглавной роли Фаине Георгиевне Раневской «Странная мисс севич стал одним из самых известных в театре имени Моссовета — Путь же к успеху был весьма труден. Началось с того, что Завадский поручил постановку человеку со стороны, режиссеру Воропаховскому. Юрий Александрович знал вздорный характер Раневской, представлял, какая нервотрепка предстоит при работе с ней, а он предпочитает спокойствие, поэтому лучше остаться в сторонке. Вдобавок, приглашая Воропаховского, он делал добрые дела. Леонид Викторович 17 лет просидел в сталинских лагерях на Колыме. Он очень нуждается в поддержке. Десятки людей предупреждали режиссера, что с Раневской придется хлебнуть горе. Опасения подтвердились. Воропаховский из-за Фаины Георгиевны измучился с этой постановкой до нельзя. Она постоянно делала... Замечания актерам, то за несвоевременный выход, то за тихо сказанную реплику, то за ошибку в тексте. Досталось от нее и режиссеру. Многие перепалки заканчивались истериками. Молодых артиста Храневская доводила до слез. Потом появились декорации. Они ей не понравились. Она требовала переделать, отказывалась играть. Однако все, в том числе и Воропаховский, Терпели ее выходки, потому что, понимали, будет триумф. И действительно, спектакль пользовался огромным успехом. За шесть лет Фаина Георгиевна сыграла «Сэвидж» примерно сто раз. Потом она неожиданно написала Завадскому, что решила уйти из театра. Свое решение Раневская мотивировала непрофессионализмом многих партнеров, их равнодушным отношением к делу. Раз она требовательна к себе, то имеет моральное право быть требовательной и к другим артистам. Главный режиссер и директор театра долго уговаривали Фаину Георгиевну остаться, однако она была неумолима, приводила новые доводы в пользу своего решения, у нее преклонный возраст, трудно выдерживать большие нагрузки» отказываться от спектакля, приносящего хорошие дивиденды, театру не хотелось. И тогда директор Лосев предложил за главную роль Орловой. Любовь Петровна поинтересовалась, знает ли о такой замене Раневская. Нет. Но она же сама отказывается играть. Любовь Петровна ясно представляла реакцию своей конфликтной подруги на согласие без обсуждений с ней. Поэтому она категорически заявила, что пока Фаина Георгиевна сама не обратится с таким предложением, о согласии и речи быть не может. Лосев дипломатично маневрировал между двумя звездами своего театра и добился, чтобы Фаина Георгиевна позвонила Орловой. «Любочка, если я кому могу отдать Сэвидж, так только вам. Сама я играть уже не в состоянии. Да и не хочется участвовать в такой самодеятельности». Обе собеседницы остались довольны разговором, происходившим в начале 1972 года, когда приближался 70-летний юбилей Орловой, который она не то что не собиралась отмечать, об этом даже думать страшно, а всеми способами пыталась утаить от окружающих круглую дату, жертвуя юбилейными торжествами и, возможно, наградой. Фраза насчет вечных 39 лет по-прежнему оставалась ее излюбленным афоризмом. Фаина Георгиевна, безусловно, не стала подводить подругу. Не обнародовала это пугающее число, только в одном из интервью сказала, что ко дню рождения Любови Петровны сделала ей своеобразный подарок, презентовала главную роль в спектакле «Странная миссис Сэвидж». Можно ли считать Орлову и Раневскую близкими подругами? Они познакомились в начале 30-х годов, когда Любовь Петровна только начинала сниматься в кино и сомневалась, стоило ли окончательно порывать с музыкальной студии Немировича Данченко. Фаина Георгиевна, на правах старшей, посоветовала ей сосредоточиться на кино. Они вместе снимались в весне и во встрече на Эльбе. Вместе играли на сцене в Горьковском Сомове. Иногда они общались вне театра созванивались, изредка летом, не имевшей дачи Раневской, приезжала во Внуково. Между ними всегда были хорошие и ровные отношения. Фаина Георгиевна хотела передать свою коронную театральную роль именно Орловой, поскольку той присущей черты характера, которыми обладала созданная драматургом миссис севич доброта, человечность, чуткость. Однако, когда Любовь Петровна заменила старшую подругу в популярном спектакле, сквозь благородство Раневской. А такое было. Роль она передала ей красиво. Иной раз прорывалась ревность собственницы. Находясь в плохом настроении, возмущалась тем, что Орлова готовится играть севич Говорила, что то не должна была соглашаться на ее предложение. Через третьих лиц следила за ходом репетиций при всей любви к Орловой человеку, надеялась на провал артистки Орловой, надеялась остаться в этой роли непревзойденной. Зато Любовь Петровна, заменив Раневскую по ее личной просьбе, не чувствовала никаких угрызений совести, с удовольствием репетировала. Благодаря ее легкому характеру репетиции шли без эксцессов. Занимавшаяся вводом режиссер молчацкая Была довольно понятливостью новой исполнительницы. Некоторые артисты, вынужденные ранее покинуть спектакль из-за конфликтов с Ершой-Стараневской, теперь вернулись. Безусловно, Фаина Георгиевна обладала выдающимся артистическим талантом, однако человек со странностями. Честно говоря, в театре все слегка притомились от ее непредсказуемых выходок. С Орловой работать гораздо приятнее. В день первого выступления Любови Петровной в роли миссис савич артисты болели за нее, оказывали всяческие знаки внимания. На минутку, чтобы не помешать, заглядывали в гримерку, приносили букетики цветов, говорили слова поддержки. Трогательное отношение очень помогло дебютантке. Роль савич она сыграла с большим вдохновением. Публика хорошо приняла обновленный спектакль. Слишком мощная актриса была Раневская, с ней трудно тягаться. Одним зрителям замена нравилась, другие морщились. Моя знакомая, заядная театралка, которая, конечно же, видела Савиш с Раневской, пошла посмотреть с Орловой тоже. После спектакля она разговаривала с соседом по ряду и, выражая мнение о новой исполнительнице главной роли, с легким разочарованием сказала, мол, это не то. На что ее собеседник, видимо, рьяный поклонник Орловы, воскликнул. «Да, это не то, но это гениальное не то!» Такие мнения тоже имели место. Орлова вела себя в театре «Тише воды ниже травы». Крайне редко, когда уже совсем допечет, Как это было в случае с заигранным до неприличного состояния спектаклем по пьесе Сартра, она высказывала недовольство. Другие обиды переживала молча в себе. Савина уже долго играла нору, когда Любовь Петровна поинтересовалась. «Ичка, а что вам сказали, когда пригласили на эту роль?» «Сказали, что вы устали и больше не хотите ее играть». «Странно». Меня об этом даже не предупредили. Горько усмехнулась народная артистка. Тут опять самое время вернуться к сакраментальному вопросу. Кто кого создал, Орлова Александрова или Александров Орлову? Получается, что, как ни крути, ведущим в их альянсе был муж. Любовь Петровна за себя не могла постоять. Не могла ввязываться в драку, толкаться локтями, подсиживать других. Вряд ли без него она достигла бы таких головокружительных высот в кино. Кино — это тоже тот еще террариум единомышленников. Тут зазеваешься — быстро съедят. Примеры на каждом перекрестке. Попав в театральный коллектив, где мужа не было рядом, она вела себя не по таланту робко, проглатывала наносимые обиды, подолгу оставалась без новых ролей, Другие ввязывались в любую заваруху, участвовали во всех обсуждениях, пытались обратить на себя внимание. Каждый ощущал себя в театре хозяином, а Любовь Петровна нет. Она, по меткому выражению Валентина Гафта, была «приходящей». Другие днюют и ночуют в театре, заняты в нескольких спектаклях, все про всех знают. Она приедет, в лучшем случае, раз в неделю, сыграет и уедет. По сути дела, этот театр так и не стал для нее родным домом. Там уже забыли, что она мегазвезда, что народная артистка, не только по званию, по сути, делает сборы. Не такого отношения она заслуживала. Вот, например, в ноябре 1956 года проходили выборы художественного совета театра. Присутствовали 74 человека. Из 26 кандидатур, предложенных на общем собрании, нужно было выбрать 14. Проходной балл был 37 голосов. За Анисимова-Вульф подано 54 голоса. За Морецкую — 50. За Плято 65. У Орловой, народной артистки СССР, чуть ли не худший результат 17. И все это при том, что Любовь Петровна была в театре со всеми приветливо, благожелательно, терпеливо. Сколько конфликтов удалось погасить ей, возникавших из-за вспыльчивого характера Раневской. Фаина Георгиевна позволяла себе экстравагантные выходки по отношению к театральному начальству, их партнерам по сцене. Причинами ее демаршей могло быть что угодно начиная от творческих установок художественного руководителя и кончая развратными похождениями молоденькой статистки. Начинался скандал, работа прервалась, и тогда обращались к Орловой, которая умудрялась разрулить самую, казалось бы, тупиковую ситуацию. Со временем позиции Любови Петровны в театре не укрепились. Все звания и награды были получены ею раньше, в кино. В театре же особого роста не было. Работа без громких взлетов и падений. Если учесть русский вопрос, тогда она еще не числилась в трупе, то за 20 с лишним лет сыграла всего 6 ролей. Занятость, мягко говоря, небольшая. Играла в среднем раз в неделю. У других артистов по 10 спектаклей в месяц, у Морецкой по 16. Инертный театральный механизм плохо поддавался усилиям Любови Петровны действовать ей на пользу. Это тем более кажется странным, если учесть, что звездность актрисы – безотказный козырь, способный принести огромную пользу. Мало того, что во второй половине 1973 года у Любови Петровны начались серьезные нелады со здоровьем, Так к этой напасти прибавилась еще одна. В театре посягнули на ее единственную оставшуюся роль — миссис севич Не отобрали совсем, пока лишь частично. Ввели вторую исполнительницу. Таким образом, впервые за много лет совместной работы ее дорога пересеклась с дорогой другой примы театра имени Моссовета — Веры Петровны Морецкой. Две звезды первой величины в террариуме единомышленников еще куда ни шло. Но когда обе становятся исполнительницами одной роли, тут жди беды. При каждом удобном случае Завадский называл своих многолетних соратников строителями театра. Это определение в полной мере можно отнести и к Вере Петровне Морецкой. В театре ее называли «хозяйкой». Она по-настоящему хорошая, любимая зрителями артистка. Опыта ей не занимать. В кино Морецкая начала сниматься лет на 10 раньше Орловой, причем сразу в главных ролях. Закройщик из старшка и Дом на Трубной долго были хитами советского немого кино. С Завадским работала с 1924 года, то есть с момента возникновения его студии. В том же году вышла за него замуж, В декабре 1929 года у них родился сын Евгений. Они развелись, когда мальчику было 4 года, однако продолжали работать вместе, сохранив товарищеские отношения. Вера Петровна сопровождала бывшего мужа в его театральных скитаниях. Как киноартистка она очень известна хотя не принадлежит к плеяде писанных красавиц. Ее визитные карточки в кино — сельская учительница и член правительства. Фильмы, которые второй раз станешь смотреть разве что под дулом пистолета. Тем не менее, сталинских премий у нее в два раза больше, чем у Орловой. Четыре. Морецкая — настоящий трудоголик. Она была занята во многих спектаклях театра имени Моссовета, разумеется, в главных ролях. Вера Петровна — актриса такого широкого диапазона, что критики затруднялись определить ее амплуа. Приходилось ей участвовать в постановках явных халтурных пьес. Тогда она по просьбе Завадского играла для раскрутки несколько примерных спектаклей, после чего тихо мирно уступала место дублерши. Неустроенный быт, нелады в личной жизни, которые сопровождалась катастрофическими потерями — Два старших брата, выпускники Института Красной Профессуры, занимавшие высокое положение в журналистике, они принадлежали к кругу Бухарина, арестованы и расстреляны в 1937 -м. Сестра сослана. Второй муж погиб в 1943 году на фронте. Муж дочери покончил с собой. В конце концов подорвали здоровье Морецкой. С 1971 -го года... Вера Петровна сильно болела, у нее была опухоль головного мозга, часто попадала в больницы, перенесла несколько операций. Резонно рассудив, что ей необходимы положительные эмоции, Юрий Александрович Завадский очень хотел пробить для ВП, так все называли ее в театре, самую высокую советскую награду — звание Героя социалистического труда. Для этого требовалась какая-нибудь вызвавшая большой резонанс роль. Подготовка нового спектакля — дело длительное, да еще неизвестно, что получится. Зато можно использовать проверенный вариант — ввести Морецкую на беспроигрышную роль миссис Савидж. К тому времени здоровье Орловой тоже было далеко не идеальным. Она то и дело оказывалась в больнице. В принципе, логично, если у нее будет дублерша. Зачем напрягать театр отменами спектаклей? Плохо только, что это Морецкая. Любовь Петровна чувствовала, что хозяйка способна оттеснить ее на второй план, забрать себе все лавры. В свое время в репертуаре Морецкой была нашумевшая роль в остро-сатирической комедии сербского классика Бронислава Нушича «Госпожа министерша». Министерши она держалась и в театре. Орлову по аналогии можно считать министром без портфеля. звание есть, а влияния мало. Прекрасно понимая причины ее недовольства, Завадский и директор театра Никонов, мотивируя свое решение, напирали на гуманную сторону дела. Болен человек, поддержать нужно, помочь. Из-за болезни Морецкая не играла уже пять месяцев. Ей делали трепанацию черепа. Другая бы артистка в подобном состоянии вряд ли справилась с ролью «Сэвидж», как ни крути, большая нагрузка. Однако характер у Веры Петровны — кремень. Она сыграла. Причем очень хорошо. Хотя сначала московские театралы не приняли ее в этой роли. Говорили напрасно, она это сделала. Однако вскоре поняли — все хорошо. Первый раз Морецкая сыграла «Миссис севич незадолго до нового 1974 года, 27 декабря. Отныне в программке спектакля указывались две возможные исполнительницы этой роли, две народные артистки СССР. По неписанным законам театральной этики, артисты одинакового ранга играют поочередно. Но вот прошел январь, февраль, Любовь Петровну на спектакль не ставит и не ставит. Морецкая сыграла роль севич семь раз подряд. «Да». Она действительно была здесь хозяйкой. Руководство театра безропотно подчинялось ей. Любовь Петровна звонила директору, художественному руководителю, спрашивала, почему так происходит, почему ей не дают играть. В ответ те пускались в демагогические дебри, ничего толком не объясняя. Мол, Веру Петровну нужно поддержать. «Недолго уж». Орлова возмущалась, грозила, что будет жаловаться в Министерство культуры, пойдет к министру. В очерках о выдающихся актрисах прошлого и настоящего часто проскальзывает фраза, ставшая журналистским штампом. «Каждый свой спектакль она играла или играет на пределе сил, как будто это последний». Ничего сенсационного в подобном утверждении нет. Настоящие артисты и добиваются успехов, потому что не жалеют сил, выкладываются на сцене до изнеможения. Не являлась в этом смысле исключением и Орлова. После каждого представления севича она чувствовала себя обессиленной, и вообще здоровье обеспокоило ее все больше и больше. Сразу после нового 1974 года Орлова попала в больницу». 6 января Любовь Петровна написала из Кремлевки Раневской, что однажды разговаривала с лечащим врачом, и тот спросил, какую новую роль готовит Фаина Георгиевна. И мне было так стыдно и больно ответить, что нет у вас никакой новой роли. «Как же так?» — он говорит. «Такая актриса, такая актриса. Вот вы говорите, и у вас нет новой роли. Как же это так?» Я подумала... Нашему руководству неважно, будем мы играть или нет новые роли. Я промолчала, а когда он ушел, долго думала, как подло и возмутительно сложилась наша творческая жизнь в театре. Ведь вы и я выпрашивали те роли, которые кормят театр. Ваша тишина, ваша Севидж, который вы мне подарили, Лизи Маккей протолкнула Ирина Сергеевна. Нору Оленин репетировали, как внеплановый спектакль. Приказ на лжеца я вырвала почти силы от Завадского с помощью Никонова. Мы неправильно себя вели. Нам надо было орать, скандалить, жаловаться в министерство, разоблачить гении с бантиком и с желтым шнурочком. Но у нас не те характеры. Я поправляюсь, но играть особого желания нет. Только 9 марта она вышла на сцену в роли Савидж, затем еще сыграла в трех спектаклях подряд, после чего в апреле играла с Морецкой поочередно. Однако это продолжалось недолго, здоровье обеих артисток ухудшалось. На роль Савидж была срочно введена Людмила Шапошникова, которая впервые сыграла ее в начале мая на гастролях в Омске. Многие годы Любовь Петровна ограничивала себя в еде не только, чтобы беречь фигуру. Основной причиной была давняя болезнь поджелудочной железы. Когда она в мае попала в Кремлевку, так в Обиходе называли привилегированную больницу для советской элиты, сначала врачи подозревали желтуху. Однако вскоре анализы показали, что требуется операция по удалению камней из желчного пузыря. Ее сделали в начале лета. Григорий Васильевич от отчаяния не находил себе места, пускался на всякие ухищрения, лишь бы ободрить любимую жену, здоровье которой катастрофически ухудшалось. По сути дела, операция стала для нее приговором. Сделав полостной разрез, хирурги поняли, что дальнейшие усилия бесполезны, уже имелись метастазы. Орлова потом удивлялась. Мне говорили, что после такой операции остается большой шрам, а у меня всего лишь маленький рубец. Секрет прост. Александров договорился с хирургами, чтобы те продемонстрировали Любовью Петровне камни, якобы удаленные во время операции из ее печени. Такая разновидность святой лжи настолько стара, что ей уже трудно кого-либо обмануть. Орлова тоже не попалась на эту уловку. Она одобрительно улыбнулась врачам, поблагодарила, сыграла для них маленький актерский этюд, роль человека с облегчением узнавшего о своем исцелении, однако сама понимала, что коварная болезнь прочно угнездилась в ее организме, постепенно высасывая жизненные соки. В больнице трудно избавиться от мысли об ужасном, о том, что может завершиться единственная ценность на свете — жизнь. Выслушав успокоительное обращение врачей, Любовь Петровна заставляла себя настраиваться на мажорный лад, надеялась, что найдутся силы для преодоления болезни. Все время занималась разными мелкими делами, читала, возилась косметикой. Едва почувствовав себя лучше, попросила мужа привезти из Внукова балетный станок, что тот незамедлительно сделал». Григорий Васильевич радовался деловому настроению жены, обсуждавшей с ним планы на будущее. Может, врачи ошиблись? Ведь чудеса на белом свете случаются. Ведь бывало, что человеческий организм преодолевал недуг, перед которым пасовала медицина. Может, тут как раз такой случай? И его Любочка, выздоровев, по-прежнему будет находиться рядом с ним». Болезнь ей в тягость, она рвется домой, на дачу, мечтает о том, как, выйдя из больницы, станет с трепетом и благоговением относиться к каждому прожитому дню, не будет обращать внимания на закулисную возню, будет заниматься делом и только. Ей хотелось блеснуть перед зрителями в такой роли, сыграв которую, заставит всех ахнуть от восхищения». Любовь Петровна читала приносимой ей внучатой племянницей Нонной Гуликовой дипломированным театроведом пьесы, долго ни на чем не могла остановиться. Наконец всерьез заинтересовалась одной — травести, сочиненной румынским драматургом Аурелом Баранга. Автор был министром культуры Румынии. Его пьесы изредка издавались у нас и даже ставились — Например, Георгий Алексеевич Товстоногов перед гастройлями БДТ в братской Румынии поставил комедию «Общественное мнение». Любовь Петровна в данном случае была далека от каких-либо конъюнктурных соображений. Ей пришлась по душе лирическая комедия о пожилой женщине, хозяйке театра и его ведущей актрисе, способной вопреки возрасту на эксцентричные безрассудные поступки. Роль Александры Дан для Бенефиса хороша. Ее исполнительница почти не покидает сцену. Под занавес вообще идут сплошные монологи. Действие пьесы происходит в течение трех дней, начинается накануне премьеры спектакля под названием Травести. Александра Дан директор театра и его ведущая артистка. Она не знает ни секунды покоя, ее разрывают на части. Находясь в своем кабинете, Александра репетирует новую роль Прерывает творческий процесс перепалками с костюмершей, с режиссером, с суфлером, с бухгалтером, телефонными разговорами с работниками исполкома и цензорами, дает интервью репортерам, по-матерински тепло разговаривает с провинциальной актрисой, приехавшей в поисках счастья в Бухарест. И все это время ее тихоня муж Михай вынужден сидеть в приемной. А записался он к жене на прием, потому что практически... Физически не видит Александру дома, не может с ней пообщаться. Здесь же он познакомился с молодой провинциалкой и уже готов на ней жениться. Вдобавок, сын Александра и Михая доведен невнимание матери до отчаяния. Чуть было не покончил с собой. Все кончится хорошо. Премьера пройдет успешно, семья сохранится, властный Александра поймет, что нужно быть более человечной по отношению к своим домашним. Монологи, переодевания, забавный интермедий — очень выигрышный материал для бенефиса возрастной артистки. Уже имелся на примете гипотетический партнер. Внучатая племянница обратила ее внимание на блиставшего в театре имени Пушкина Константина Григорьева. Из-за своего староптивого характера талантливый актер был вынужден уехать из Ленинграда, где играл в театре имени Комиссаржевской, и в марте 1973 года перебрался в Москву. Вскоре, благодаря кино, он получит всесоюзную известность. Серый в трактире на Пятницкой, Федотов в «Рабе любви», многие другие роли. В апреле 1981-го Олег Ефремов переманит его к себе в Амхат. А еще через три года Григорьев с пьяну попадет в крутую драку, им же самим спровоцированную, после чего останется инвалидом. Он скончался 27 февраля 2007 года, через несколько дней после своего 70-летия. В июне Любовь Петровна выписалась из больницы. Сразу ехать во Внуково было боязно, в городе все-таки врачи под рукой. Какое-то время жила дома на Большой Бронной, Однажды она ходила на спектакль с участием Григорьева, и ей было приятно вспоминать, с каким восторгом встретили ее пушкинцы, когда Орлова пришла за кулисы поблагодарить и поздравить актеров с успехом. Поприветствовать легендарную кинозвезду сбежались все, кто только мог. Она видела перед собой приветливые лица, улыбки, сияющие глаза, слышала искренние проникновенные слова «Эх!» если бы ее также встречали у себя в театре. Но нет пророка в своем отечестве. Открытие осеннего сезона 1974 года в театре имени Моссовета прошло Безорловой. 17 сентября Любовь Петровна в очередной раз угодила в «Кремлевку». Врачи следили за ее здоровьем, сама же она даже в больнице продолжала следить за своим внешним видом, аккуратно одевалась, причесывалась. Орлова давным-давно поняла, что звезда — понятие постоянное. Она всегда обязана держать планку, должна светить в любых условиях. Они загораться лишь тогда, когда на нее смотрят театральные зрители или нацелены объектив кинокамеры. Орлова все чаще была вынуждена обращаться к врачам. Морецкая тоже. Случались периоды, когда обе звезды одновременно оказывались в Кремлевке, лежали на разных этажах. Тогда их посещали общие знакомые. Сначала шли к Орловой, потом к Морецкой. Или наоборот, как кому заблагорассудится — Вера Петровна, зная, что от нее посетитель идет Карлова, и просила передать коллеге привет. Удивлялась, я всегда передаю ей привет, она же мне никогда. И не передам, упорствовала Любовь Петровна, когда кто-либо пытался найти пути к примирению двух выдающихся артисток. Я не прощаю хамства Понять ее можно. Много имевшая Морецкая отобрала у Любови Петровны единственное, что оставалось, роль севич По сути, лишила ее работы. У Орловой уже не было кино, не было других ролей в театре, не было силы возможности ездить с концертами. Приближался закат жизни. История севич ускорила его наступление. Родителей Морецкой тоже можно понять. Она тяжело больна. Ей необходимы положительные эмоции, которые, возможно, придадут силы. Только Любови Петровне от этого не легче. У нее оставалась одна единственная роль, единственная возможность выходить на сцену, говорить зрителям о своем существовании. И ее этого лишали. Что может быть трагичнее для артиста? Наступили времена, которые нестерпимо хочется пропустить в жизнеописании первой красавицы советского кино, не останавливаться на них. Так сама Любовь Петровна не желала, чтобы в подобные дни показываться на глаза людям. Тянет по возможности быстрее проскочить эту черную полосу. Да вся беда в том, что не полоса тут, а пропасть. Уже приближается черта, из-за которой нет возврата. Звезда Угасала. Не было яркой вспышки, какие случаются перед исчезновением небесных звезд. Сияет, сияет, потом ярко вспыхнула и мигом погасла. Она угасала медленно, постепенно становилась менее заметной, Ей самой становилось холодно и неуютно. Жизнь уходила, словно вода в песок. Хотя надежда оставалась у больной и у ее мужа, проводившего почти каждый день возле Орловой в больнице, а вид некогда золотоволосого бога только усугублял страдания Любови Петровны. Еще недавно ухоженный, холеный, фактурный Александров из-за переживания о жене в считанные дни состарился, обмяк, обрюзг, ссутулился, некогда мужественное лицо утратило прежнюю упругость мышц, потускнело, под глазами появились дряблые мешки, и сидели рядом два старичка, за плечами у которых осталось красивая, полная интересных впечатлений жизнь. На новогодние праздники Орлова отпустили из больницы. Эти дни супруги провели в квартире на Большой Бронной. Обессиленной Любови Петровне даже на машине трудно добраться до внукова. Дома она сделала несколько поздравительных звонков, На вопрос о самочувствии отвечала, что сносное, бывает и хуже. Надеется скоро выписаться и уехать на дачу. Нельзя сказать, что Орловы и Александров жили анахаретами, но все же для богемок, которые, несомненно, принадлежали, они вели сравнительно замкнутый образ жизни. Любовь Петровна вообще старалась выходить в люди как можно реже. Ей достаточно было того, что при появлении на сцене Зал ощетинивается биноклями. Зрители пристально вглядывались в лицо артистки, пытаясь понять, меняется оно с возрастом или нет. То же самое происходило в любой компании. Поэтому супруги приемы или банкеты посещали, когда было совсем уж неудобно отказываться. Как, например, в 1964 году, когда в Москву приезжала Марлен Дитрих. На приеме, организованном Союзом кинематографистов в честь всемирно известной актрисы, удачливой соперницы Орловой, они сидели с постными лицами. У Любови Петровны и Григория Васильевича со временем выработались особые ритуалы. Во-первых, был священный семейный праздник. Ежегодно 23 мая они отмечали день своего знакомства. Старались, отложив все дела, провести свой красный день календаря вдвоем, вспомнить прежние времена. Если один из супругов находился в отъезде, то звонил или присылал оставшемуся дома поздравительную телеграмму. Во-вторых, Новый год они предпочитали встречать вдвоем и после двенадцати гулять по внуковскому участку. В этот раз ограничились не столь романтической ночной прогулкой по близлежащему Тверскому бульвару. Через несколько дней артистке пришлось вернуться в больницу. Там, 22 января, у нее случился настолько сильный приступ, что Орлова потеряла сознание. Когда медики привели Любовь Петровну в чувство, она принялась уговаривать перенервничавшего мужа, чтобы тот поехал домой — Нужно выспаться, тем более, что завтра у него день рождения. Григорий Васильевич долго отнекивался, ему хотелось быть рядом с женой. Медперсонал намекнул, что сейчас больная не нуждается в его помощи. И он уехал, чтобы не мешаться. Уехал а в голове, словно птицы в клетке, мелькали беспокойные мысли о жене. Спал плохо, точнее говоря, совсем не спал, только дремал временами. Под утро раздался телефонный звонок, и Любовь Петровна сказала странную фразу. «Гриша, что же вы не приезжаете ко мне? Я жду». Александров моментально помчался в больницу, приехал туда затемно. Его безропотно пропустили в палату. Любовь Петровна лежала на спине. При его появлении открыла глаза и с усилием произнесла свои последние слова. «Как вы долго!» В гармоничных отношениях Орлова и Александрова имелась одна странность. Супруги всю жизнь обращались друг к другу только на «вы».